У нас будут из-за него неприятности. Да что это вы на меня накинулись? Я разве вас просил что-нибудь мне предсказывать? Тоже мне, Кассандра. А вы дурак. Дима немедленно решил, что Софья будет стоять в его списке под номером 5 Еще неизвестно, не предсказала ли она смерть своему папочке. А потом осуществила свое предсказание. Может быть, он замыслил сдать ее в сумасшедший дом? Вы обещаете, что я наемся колбасы и умру. «Умру от укола. Я же еще и дурак». «Ну, от уколов не умирают. Наоборот, от уколов выздоравливают». «Катя, ты медсестра. Сиди и молчи. Тебя не спрашивают». Девица, вероятно, только-только перевалила за 20. Она привлекала внимание невинным треугольным личиком, обрамленным осветленными кудряшками и ярко накрашенными губами. Она неотлучно находилась возле старухи, которая заявила всем, что скоро умрет, и бросила все силы на то, чтобы отсрочить свой конец. Дима встретился с ней глазами и подумал, что если она находилась в доме в момент смерти Ивана Леопольдовича, то ее тоже нужно внести в список подозреваемых. анисе Ниссия Петровна ему говорила, что дверь в ванную никогда в доме не запиралась. Просто снаружи на ручку вешали полотенце, вроде таблички. Простите, я ничего не понимаю. При здесь колбаса? Ну, по-видимому, мне нужно опасаться продуктового изобилия. Я вижу, я вижу, я вижу смерть и колбасу. Уходите по-добру, по-здорову, чтобы ноги ваши... Я еще не умерла. вот когда умру, будете тут распоряжаться. Я сказала, молодой человек останется и придет к нам на ужин вместе с сестрой. Все посмотрели на Марину, которая была похожа на черт знает что после инцидента с собакой, дракой и всем остальным. Дима уныло подумал, что ее роль приманки для мужчин семейства девель навсегда провалена вскочил со стула и потащил ее к двери. Мы, мы страшно польщены. Будьте здесь к восьми и не вздумайте меня, как это сейчас говорят, продинамить. Я старая женщина и мои прихоти надо выполнять.